Тяжелый удар по полу, приглушенный ковром, раздался позади Анны Тихоновны. Она резко повернула голову. Не прекращавший своей мольбы администратор съехал по скользкому плюшу креслицы на пол и стоял колено преклоненный. Простите меня, быстро сказала Улина, вы ведете себя как это, наконец, шутовство. Бог ты мой. «За что, за что?» — простонал он, прикрывая лицо ладонями, сложными как для умывания. «Никогда не поверила бы, что за столько лет вы не отучились от этих водевилей». Он сел в кресло, не открывая лица, сжавшись и даже как-то очень жалостливо, чуть слышно подвизгивая. «Почему вы решили...» что я ни с того ни с сего полечу бог знает куда, — говорила Улина, переходя с места на место и останавливаясь после каждого своего вопроса. Почему именно я должна играть с никому неизвестной труппой? Неужели вам мало всей Москвы, чтобы найти замену какой-то выпускницы театральной школы? А если бы я уехала с дочерью на дачу? Или сидела бы у себя в Туле? Вы что же, распустили бы свой коллектив? Вдруг она остановилась вплотную против директора. «Что же вы все время молчите, товарищ директор? Правда, то, о чем здесь наговорено, или это сказки?» «Правда, Анна Тихоновна, к сожалению, правда», сказал директор печально и мягко. Это был человек болезненного вида, с постным очерком сухого рта и тихим, будто выгоревшим цветом глаз. То ли его смутила напористая работа своего помощника, то ли он считал задачу безнадежной и не хотел за нее браться, а может быть это была продуманная тактика, Но только директор и тоном своим, и скромностью жестикуляции, обнаружил унылую примиренность с постигшей его неудачей и понимание, что переубедить Анну Тихоновну никому не посильно. Мысль пригласить вас, уважаемая Анна Тихоновна, конечно, очень отважная, но совсем не случайная. Я сегодня должен был вылететь в Брест, но утром мы позвонили в Тулу. И нам сказали, вы выехали в Москву. Я остался. Идея, что, может, вы сыграете на нашей сцене, родилась у молодых товарищей. Они все еще студентами видели ваше выступление в Москве. И наша заболевшая, так сказать, премьерша. Восторженная ваша поклонница, с отличием кончившая институт артистка. Вот так вот. Миссия наша ответственная, а положение, вы сами понимаете, пока безвыходное. Улина опять отошла к окну, нисколько не скрывая раздражения, а директор продолжал въедливо грустную речь, глядя Анне Тихоновне в спину. Вы изволили сказать замена. Разве мы не понимаем, что значит «Улина»? Почетное участие гастроли — вот на что мы осмелились надеяться. Если бы вы оказали нам такую честь, долг мой — сдержать слово. Пять спектаклей только. Администратор, мгновенно оживши, махнул директору рукой И сначала прошептал, потом крикнул. — Четыре! Четыре! Не одним больше! — Я подумаю, — сказала Улина. — Не надо думать, — всколыхнулся он. — Некогда, некогда, душечка, Анна Тихоновна, думать. Это же военный город. Когда там думать? — Я посоветуюсь. — С кем, милые, с кем советоваться? Это же Брест. «Я завтра увижу Оконникову и поговорю». «Тетю Лику!» — возопил обрадованный администратор. «Зачем же завтра? Сейчас, сейчас!» «Мы с ней условились, и потом ее теперь нет дома?» «Господи!» — воскликнул он, сорвавшись с места и подбегая к телефону. Он мигом пролистал свою потертую записную книжку, уважительно нагнулся над столиком с телефоном, Набрал номер и заговорил новым, слегка жеманным голосом. Можно просить к телефону Гликерию Федоровну? Ах, это вы? Извините, Гликерия Федоровна. Как мог я не узнать? Ах, вы только что поднялись в квартиру. Простите, пожалуйста. С вами желает говорить Анна Тихоновна Улина. Да-да, совершенно верно. Ваша аночка я передаю трубку. Он распрямился. «Анна Тихоновна, вас ожидает у телефона Гликерия Федоровна». Улина пожала плечами, улыбнулась. Он величавым шагом пошел к окну, заложил руки за спину и принялся выбивать пальцами трель по запястью. Анна Тихоновна рассказала тете Лике о нападении, которому подверглась после встречи с ней на Маховой, Сразу же добавил, что, конечно, не подумает никуда ехать и что ужасно радуется завтрашнему свиданию. Она была убеждена, что тетя Лика никуда ее из Москвы не пустит, а только посмеется вместе с ней над анекдотом с колено преклонением администратора. Но Гликерия Федоровна неожиданно разохалась в телефон и стала чуть не слезно уверять, что если бы Аночка поехала, это было бы благодеянием для удивительно способных мальчиков и девочек, которые составили такую обаятельную брезкую труппу. Оказалось, что тетя Лика принимала в институте выпускной экзамен у этих мальчиков и девочек, а заболевшая актриса необыкновенно напомнила ей на экзамене Своею Машей из чеховских трех сестер, самую Анночку, и тетя Лика думала непременно завтра ей об этом сказать. Она так растроганно это описывала, что Улина в полушутку спросила, уж не взговорили тетя Лика с Брестской дирекцией, на что-то ответила, что вот, мол, истинный крест, ни сном, ни духом. Разговор почему-то очень разволновал Анну Тихоновну, и она его кончила обещанием еще подумать. Пока она говорила, администратор все чаще перебирал и постукивал пальцами, так что уже вся пятерня принимала в этом участие. А когда Улина положила трубку и взглянула ему в лицо, оно сияло таким заразительным счастьем, что она расхохоталась. Она потом сама признавала, ей так никогда и не удалось понять, какой бес кольнул ее в эту минуту вдруг сказать свое короткое «хорошо». Но с этой минуты она вновь принадлежала той машине необходимости, которой принадлежать ей было часто очень отрадно и никогда не обременительно. Администратор, считая победу вырванной единолично своим гением, перешел на самый высокий из доступных ему стилей. — Сегодня, без красного слова, большой день, — произнес он, дорогая Анна Тихоновна. Картина, написанная молодым живописцем, может стать шедевром, когда к ней подойдет мастер и положит мазок своей кистью. Вы сделали великодушный шаг нам навстречу. На нашей многообещающей афише вспыхнуло с участием Народные артистки Республики. И Брест пал. Мы его взяли. Он низко поклонился Анне Тихоновне и на том закончил торжественную часть визита. Он наскоро перечислил, что будет сделано директором до отъезда и говорил с такой юркостью, что Улина принимала его слова как любезную заботу о ней, а директор мог их принять за предписание себе, однако нисколько не посягающе на директорский авторитет. Потом он назвал Анну Тихоновну спасительницей, взял директора под руку и, удаляясь из номера, зажег электричество. — Зачем вы? Совсем светло, — сказала опять повеселевшая Улина. — Простите по привычке к гостиницам. Я прочитал «Уходя, гаси свет». Через два часа доставлю вам, душечка, на подпись «Соглашение и аванс на дорожные расходы». Ровно в одиннадцать. Не будь я, Миша. Ночью Анна Тихоновна говорила с мужем по телефону. Было плохо слышно, наверное, где-то ходили грозы. Но из Извеков понял, что ее неожиданная поездка продлится не то девять, не то десять дней. И она уловила не столько слухом, сколько навыком чувствовать его состояние, что он ее одобряет. Ей показалось, что она ясно разобрала фразу «Ты засиделась со мной в Туле?» и короткий добродушный смешок. Она тут же написала ему открытку с пересказом восторгов тети Лики от молодежи и нового театра, и поставила три восклицательных знака после задорной угрозы посмотреть, чем нынче у нас гордятся театральные институты. Огорченный известием о свадьбе брата в ее отсутствии, Она решила не посылать поздравительной телеграммы, но написала ему с Машей другую открытку, а потом третью, Нади, обещая дочери пожить с ней в Москве по возвращении из Бреста. После этого принялась укладывать в чемодан платья, еще не успевшие отвисеться в стенном шкафу. Театральные люди, когда им нужно проявляют неукротимый натиск энергии и могут быть сравнены в преодолении препятствий только с вооруженными силами государства. Утром Анна Тихоновна сидела в самолете, держа на коленях сумочку с пропуском в Брест, и рядом с ней, склонив себе на плечо голову и открыв рот, покоился спящий администратор Брестского театра. Нельзя сказать, чтобы неожиданный приезд Улиной мог произвести в Бресте впечатление особого события. Вдобавок к артистам, музыкантам, певцам, танцорам, которых город перевидал и переслушал за последние годы полтора, со времени прихода Красной Армии, можно было всего ждать, а можно и не ждать еще одну артистку. Горожане были перекормлены искусством. И, например, в гостинице Улину совсем не думали порадовать гостеприимством. Сражение за номер, которое театральный опекун Анны Тихоновны дал войсковому коменданту отеля, решилось в пользу военных сил. Улиной оставалось поместиться в комнате, предназначенной для неприехавшей по болезни актрисы. Осмотрев свое новое жилище, Анна Тихоновна повела смеющимся взглядом на администратора, и нарочно в полголоса, чтобы не заводить долгого разговора и скорее остаться одной, сказала, «Ну что ж, заменять так заменять во всем». На клочке бумаги она, торопясь, написала короткую телеграмму мужу и дала ее администратору с просьбой непременно отправить сейчас же вечером. Комната Анне Тихоновне понравилось. Стеклянная дверь стояла, отворенной на маленькую террасу, со ступеньками в сад. Старый серебристый тополь шатром накрывал дом. Скамейка под сиренями с отсветшими коричневыми султанами, две-три строчки маргариток на похучей только что политой земле. Все напоминало тульский дворик к которому Анна Тихоновна успела привязаться. Она достала из дорожной сумки книгу и, не читая, посидела в саду до сумерек, прислушиваясь к смеху детей за забором, к накатам далеких, угасающих шумов города. Когда она вернулась в дом, уже надо было зажечь свет. Опять как вчерашним утром в Москве, Она стала вынимать из чемодана платья и, встряхивая их, рассматривать, какое нуждалось в глажине, какое можно повесить на распялке в старомодный ореховый гардероб. Кто-то робко постучал в дверь. Она приоткрыла ее. Хозяйка квартиры, опираясь рукой на косяк, всунула голову в щель и, тихо подзванивая по-польски, в нос доложила. Мадам! «К вам один господин». «Где он?» Хозяйка подалась ближе, прошептала. «Он вошел и тут стоит». Улина распахнула дверь. В комнате, обставленной по традиции зальца провинциальных домиков, под бронзовым настенным бра из двух ламп в лилиях голубого стекла, стоял на вытяжку прямой красивый старик. Под этими лампами Волной голубела его седина над смуглым лбом. Он был одет в летний, чесучевый, разглаженный, но поношенный костюм. Обеими руками он держал, прижав к груди, обернутую розовой бумагой, бутылку. Улина обхватила плечи руками крест-накрест. — Цветухин! — выговорила она чуть слышно и вдруг вскрикнула. «Егор Павлович, хороший мой!» Ни она, ни он не могли сдвинуться с места. Он сказал вполне серьезно. «Мне сейчас на улице сообщили, что ты похищена из Москвы. Если нужен избавитель, вот твой рыцарь». У него был такой знакомый, и ей показалось молодой голос. Она бросилась к нему. Они поцеловались по обычаю три раза. Она ввела его к себе в комнату. Он осмотрелся. О, -о, О! протянул он многозначительно. Тебя, кажется, окружили заботой. Он поставил на середину стола бутылку, спросил: Ты не против? Они молча и долго смотрели друг к другу в глаза. Аночка! — сказал он. Она часто дышала, взгляд ее все больше светился. «Не знаю, Егор Павлович, не знаю, но я давно не была так счастлива». Он повторил тише. «Аночка». Они услышали какой-то шорох, обернулись на открытую дверь. Хозяйка с готовной улыбкой заговорщица спросила. «Господам чай?» «Господам два бокала для вина». Почти пропела аночка схватила Егора Павловича за локти, и они начали смеяться такой раздвигающей грудь полнотой удовольствия, с какой смеялись когда-то очень давно.